Запись 51. Интересно, бывают маги гастарбайтеры Потому что лично я напоминал себе классического такого джамшута, когда в бумажной шапочке, чтобы не перепачкать голову в пыли, в самой плохой одежде, методично обползал стену за стеной, все полы, потолки и прочие поверхности, всего лишь устанавливая поромную магозащиту. Но упарился и времени потратил, как будто я действительно ремонт затеял. Вопрос, почему родители не озаботились экранированием? У меня была пара мыслей на этот счет. Но самое очевидное – это потеря возможности почувствовать источник магии за пределами дома. С другой стороны, раз защита на доме предков в Нуихаре стоит, значит проблема может быть решена другим путем. Мда... Еще меня раздражала необходимость буквально перещупать все места опечатывания, внедряя еще слой защиты вдобавок к существующим в стенах дома. Ни за что не поверю, что родители поромили квартал именно так. Хотя бы потому, что это охренеть как долго. Да и соседи явно не поняли бы такой возни. Значит, процесс можно оптимизировать. Вот только как? За неделю в пределах действия наших очков-детекторов ничего магического нам не попалось. Аринка даже засомневалась в их работе. Пришлось сваять простенькую схему визуализации заряда магической батареи. Просто точка, яркость свечения которой показывает количество оставшейся энергии. Условно показывает, разумеется. А ману ведь можно и точно измерить. Ну, как точно? Перевести в другую энергию и замерить в джоулях, например. Маго-электрический преобразователь у меня на полке стеллажа так и лежит. Что интересно, схема работает только в одну сторону. Если воткнуть карандаши в розетку, мана из противоположных концов не потечет. Я проверял. Хотя, конечно, не надеялся, что все будет так просто. Иначе аякаси не жрали бы людей и друг друга, а развивали энергетику. Кстати, интересно, опасна ли духом радиация? Если нет, то открываются некоторые перспективы. Город Фукусима, например, тут тоже есть. И АЭС рядом с ним присутствует. Я проверил по путеводителю в интернете. Та самая АЭС, на которой авария в моем мире случилась. Громкая была история. Если радиация для демонов безвредна, можно замутить прибыльную конторку по проверке и починке реакторов. Юта и духи, ага. Благо, конкурентов нет и, кажется, не предвидится. Приручение демонов, насколько я помню мангу, фишка достаточно эксклюзивная. И способность к парому из ныне живущих экзорцистов осталась только у меня. Кстати, о способностях и их носителях. Я в очередной раз вспоминал про свою невесту, и, наконец-то, в памяти всплыло название клана, оно же фамилия, Джингуджи. В первоисточнике Юта, уже после их встречи с Куэс, кто-то рассказал подробности про Беловолосую, просто найдя информацию в интернете. Ну, сомнительный способ, конечно. Скорее всего, автор манги просто вообще не стал напрягаться, придумывая, как ввести нового персонажа. Но в Гугле-то меня ведь еще не забанили, так почему нет? К моему огромному удивлению, информация и впрямь нашлась. Не с первой попытки, а только после того, как я правильно написал имя и фамилию на английском, но нашлась. И, разумеется, школа магии и колдовства, где училась нареченная, называлась не Хогвартс, а Британская магическая академия. Словечко Хогвартс насмерть приклеилось к академии после того, как заведение поучаствовало в съемках Гарри Поттера. Академия эта самая была не каким-то там древним холодным замком а настоящим небольшим городком в старых английских традициях, но с современной инфраструктурой. Свой кампус, где жили студенты и преподаватели, учебные корпуса закрытой школы и колледжа, столовые, спортивные сооружения и все остальное, что нужно для обучения детишек на полном пансионе с 7-8 и до 16 лет. Обучение магии там стояло в расписании, как одна из дисциплин, совершенно открыто. Но в интервью, разумеется, снисходительно поясняли, что это скорее философия восприятия мира. Мда, интервью. Мелкая Куэс оказалась милахой. Из тех детей, серьезными глазами и рассудительным голосом, от которых большинство взрослых мгновенно впадают в умиление и стараются закормить конфетами. И, сюрприз, длинные черные волосы. Зато полумесяц, невесть, зачем сделанная матерью татуировка, действительно нашлась на лбу невесты. А еще маленькая Джин Гуджи прекрасно держалась на камеру. Ни малейшего следа волнения. Словно это она, а не Эмма Уотсон, была профессиональной актрисой. Плюс безумно дорогое детское платье, ручной работы — Неудивительно, что такую колоритную маленькую волшебницу киношники не смогли обойти стороной. Интервью было довольно длинное, около 40 минут, но не слишком информативное. Посвящено оно было актрисе Эмми Уотсон, а Куэс присутствовала как прототип и для оживления разговора. На провокационное предложение показать что-нибудь магическое Куэс открестилась правилами школы, в которых черным по белому значится запрет на колдовство за стенами. Потом брюнетка рассказала, какими они подружками стали с Эммой, совместно с юной актрисой рассказала пару случаев со съемок, Коэс, оказывается, привлекалась в процессе в роли эксперта. Затем уже Эмма рассказывала про директора БМА, в котором без особого труда узнавался роулинговский Снейп. Похоже, Роулинг, автор книг о Гарри Поттере, которая тоже училась в этих стенах, тихо то ли обожала, то ли ненавидела директора академии и потому вписала в трагическую роль с понижением в должности. Да, жесть. Потом вообще пошел типичный девчачий щебет, типа сколько времени тратится на макияж, где, между прочим, спросили про украшения на лбу. Впрочем, традиции древнего клана волшебников удовлетворили ведущую и она опять переключилась на Уотсон. Да, растравила мне душу Куэс, растравила. Закрыв Ютуб, я смежил веки, пытаясь сосредоточиться и вспомнить еще хоть что-то из манги. Посмотрел ролик, развлекся, называется. Пиар у мамочки Куэс, как ее там, вышел отменный, показала будущего клан-лидера лицом а остальные, полагаю, подобных рекламных акций не проводили в связи с ненадобностью. Помню, у Джингуджи были какие-то проблемы со знатностью или что-то вроде того. Недаром представители японского магического клана запихнули учиться аж на другой конец света. То есть вот то, что я видел, это нижний уровень, и я вынужден буду в эту замечательную компанию называемую кругом экзорцистов, влезть. Вынужден потому, что мне просто не дадут остаться в стороне. Ну и мелочь, как там в рекламе было, сложно быть маленькой вкусной конфеткой. Вот-вот. В манге младшая Джингуджи приперлась по душу Юта Амакава не просто так. Необученному недоэкзорцисту предлагался обмен, что-то вроде «Мы тебе защиту, ты нам своих детей». Ведь за мной по факту нет клана с вековыми традициями. Был досплыл, да Нет и родственников-олигархов. Есть сила крови. И, к счастью, никто точно не знает, какая. Но узнают ведь, если я соглашусь на защиту. И тогда... Черт. Ну ладно. Битва за наследство Амакава по канону начнется только в 2011 году, когда мой амулет выключится. А до этого... Много чего может случиться, даже должно случиться, потому что выбор между желудком Аякаси, принцем-пленником Джингуджи и попытками остаться простым человеком и просто жить для себя, прячась за спину, прирученные Бакенеку и от первых, и от вторых, меня категорически не устраивает. Время еще есть, но думать надо уже сейчас, крепко думать».